Глава 13. Герцогиня непроизвольно приподнялась на цыпочках, приникла к щели и навострила уши. Ду-ду-ду. «Да, да, да, Мужской голос. А-а-а. «Да, да, да, да. Женский. И ни слова не разобрать. А если она сейчас тихонько возьмёт и дальнейшее произошло одновременно. Соня толкнула дверь, просунула голову в увеличившийся зазор, и навстречу ей в небольшой холл перед дверью шагнул полуодетый Арман. Глаза мужа и жены встретились, скрестившись, как две рапиры. Софья скользнула взглядом вниз по голой груди его светлости. Нет, брюки на месте. Впрочем, рубашка тоже, но на распашку, словно Герцик её только что на себя накинул. Упс. Как неловко вышло. Видимо, для мужчины появление жены тоже оказалось неожиданным, потому что глаза Армана приобрели форму круга. Герцек споткнулся на ровном месте и замер, насторожённо рассматривая торчащую в дверном проёме женскую голову. Лихорадочно соображая, как правдоподобнее объяснить создавшуюся ситуацию, Соня могла только хлопать ресницами. Сказать, что пришла пожелать спокойной ночи. Так себе вариант. Увидела свет, решила, что забыл погасить, зашла напомнить, тоже ни о чём. Но тут из-за спины его светлости вынырнула одетая служанкой женщина, и не заметив ни ошарашенного вида герцога, ни незапланированного свидетеля их встречи, присела перед мелордом в Книксене. Спасибо, милорд. Знайте, Я всегда рада вам служить, только прикажите. После чего развернулась к выходу, на ходу поправляя корсаж, и напоролась на взгляд её светлости. Миледи, в одно мгновение с лица прислуги слетели все краски. Женщина окаменела, затем оглянулась на герцога, снова повернулась к двери и изобразила неуклюжий реверанс. За секунды у Сони в голове пронеслись разные варианты возможных событий. Она ему пятки на ночь чесала. Герцогиня посмотрела на ноги супруга, а бут, тогда спинку. Вот же средневековый Казанова. Неужели он? Ладно, сейчас надо красиво выйти из неловкого положения, а с прислугой, как и с супругом, она разберётся потом. Имя Ранира запнулась служанка. Завтра вместе с завтраком ко мне, приказала её светлость и несколько посторонилась, давая женщине дорогу. А сейчас пошла вон. Служанку как коровой языком слизнула. На мгновение Соне по미речилось, что та воспользовалась присловутым порталом. Так быстро и ловко женщина проскользнула мимо. и унеслась по коридору, будто за ней оборотень гонится. Так, теперь супруг. Софья посмотрела на мужа и отметила, что тот вполне оправился от изумления и в данный момент смотрит на жену с насмешкой. Миледи, дверь в ваши покои с другой стороны коридора. Вас проводить, чтобы вы снова не заблудились. Не нуждаюсь, отрезала она и перешла в наступление. Милорд, если вы даже в до этого возрасте боитесь спать в одиночестве, надо было брать с собой Адель, а не зазывать в покой кого попало. Она-то проверена в доле поперёк, а с кем кувыркалась прошлой ночью эта Ранира, неизвестно. Девушка распахнула дверь и выпрямилась. Доброй ночи, милорд. И насчёт завтрака. Прошу принять к сведению, что пока вас не проверит лекарь, есть из одной с вами тарелки и я не буду. Стойте. Герцэг в два прыжка оказался рядом, рывком развернул за плечи. Почему вы сразу предполагаете самое плохое? Может быть, мы просто разговаривали. Днём я этой горничной поручил кое-что сделать, она пришла, чтобы отчитаться в проделанной работе. Потом Соня, плохого же вы обо мне мнения. Я не сплю с прислугой. Или судите по себе, герцогиня. Кстати, как ваша память не вернулась? Я иду спать, гордо ответила девушка. На будущее, если не хотите, чтобы я вас заставала в неловкой или двусмысленной ситуации, или не изменяйте, или запирайте покрепче двери. Да вы меня ревнуете, неожиданно развеселился Герцог. Я горничный вас больно надо. Софья смерила супруга возмущённым взглядом и, резко вырвавшись из захвата, пошла по направлению к своим покоям. К её облегчению, далмо позволил ей спокойно уйти, даже не попытавшись остановить. Уже лёжа в постели и прокручивая в голове подсмотренную сцену, Соня пришла к выводу: муж не соврал. Это не было любовное свидание или что-то в этом роде. Герцога и горничную связывают исключительно деловые отношения. Но ничего. Завтра она допросит служанку и выяснит, что у них за дела. Но утром выяснило, что горничная по имени Ранира бесследно исчезла. За заботами Арман забыла настойчивой служанке. С самой свадьбы из головы герцога не шла только одна женщина, та ещё заноза, его собственная жена. Внешностью Сона уступала Адель, как любая юная ещё не до конца сформировавшаяся девушка не может сравниться с молодой женщиной, вступившей в пору своего расцвета. Фигуре жены не хватало плавности, изгибов и объёмов. движением, мягкой пластики, лицу яркости красок, в взгляду огня. Вполне возможно, что с возрастом Соня приобретёт недостающее, но пока, пока герцогиня на соблазнительную красотку не тянула. И тем не менее, его к ней странным образом влекло. То ли жена, имея наглость смотреть на своего мужа с осуждением, гневом и где-то даже с презрением, этим задевая его заживое, то ли это уязвлённое мужское самолюбие. Невеста посмела предпочти ему кого-то другого. А может быть, его притягивало необычное поведение девушки. В любом случае, он никак не мог отвязаться от её образа. Когда раздался стук в дверь, Арман, грешным делом подумал, что это явилась его супруга. Зачем? Вот сейчас и выясним. Предвкушая очередную пикировку, а может быть, кое-что по горячее, Милорд, даже не подумав надеть рубашку, рывком распахнул дверь. Милорд, я пришла, пискнула служанка. Ну, входи. Мужчина вернулся в спальню и надел рубашку. но застегнуть не успел, потому что служанка разродилась целой тирадой. Ваша светлость, простите, может не в своё дело лезу. Но вы у нас человек новый, многого не знаете. Её сиятельство, вернее, уже её светлость с детства отличалась капризным нравом и мстительностью. Я тут уже 10 лет работаю, насмотрелась. Покойный хозяин дочку обожал, во всём ей доверял, а она паршивкой этим пользовалась. Ты о моей жене говоришь, а своей госпоже, рыкнул Герцик. Выбирай выражения. Простите, съёжилась горничная. И что там такого могла творить маленькая девочка? Девочка росла, милорд. Сначала Из шалости она делала мелкие пакости прислуге и смеялась, когда кого-то из нас наказывали за оплошности. Когда подросла, стала гадить, простите, по крупному. Если ей кто-то не слишком почтительно ответил или ещё чем-то не угодил, графиня подстраивала так, что у этого слуги или служанки возникали большие неприятности. Например, могла подкинуть в сундучок украшение и заявить, что у неё их украли. Именно так пострадала моя сестра. Соня говорила её: бедную Тришу забрал пристав, и служанка торопливо стёрла слезу. Сестре назначили пять плетей. Раны загноились. Графиня запретила лекарю помогать преступнице. Через несколько дней сестра сгорела от лихорадки. А всё её пригрешение состояло лишь в том, что она отказалась выполнять приказ леди Сонии. Женщина снова промокнула лицо рукавом. Что от неё потребовала леди? Я не знаю, сестра не рассказала, только твердила: "Я не могу так поступить, это неправильно". Ещё пример. Графиня могла специально испачкать платье и заявить, что горничная его не почистила, а таким и принесла госпоже. Да мало ли способов оговорить прислугу и сделать её жизнь невыносимой. Как я уже упоминала, граф дочере верил безоговорочно, поэтому все попытки прислуги оправдаться терпели неудачу. Моя сестра не единственная жертва леди. И как же вы с этим справлялись? Полагая благодаря такому поведению юной графини, в замке постоянно не хватало слуг. Те, кому некуда было идти, кто не мог потерять работу, приспосабливались как могли. Листи и лигорафини старались пореже попадаться ей на глаза, никогда не спорили и сразу признавали любую вину, которую она приписывала. Каялись, целовали подол платья или туфельку, просили помиловать. Барышня очень любила, чтобы перед ней присмакались и умоляли. Так я понял, в детстве моя жена была настоящим бедствием для прислуги. Но какое это сейчас имеет значение? Ребёнок вырос, повзрослел и больше ничего подобного себе не позволяет. Простите, ваша светлость, боюсь, что позволяет. Женщине разговор давался нелегко. Она то краснела, то бледнела и всё время пальцами теребила передник. Среди слуг у неё были любимчики, то есть те, кому она доверяла устраивать пакости. Вы же понимаете, что она не могла одна проворачивать такие дела. Никто не должен был уличить доча его сиятельства в подставах, поэтому леди Сония придумывала месть, а осуществляли её другие люди. После смерти его сиятельства опекун графа не существенно сократил количество слуг, а девушку увезли. И накануне вашего приезда, милорд, я видела одного из подручных леди Сонии, Лира Зосима, крутился рядом с замком. Его больше 3 лет не было видно. А вот я и подумала, маленькая девочка чужими руками устраняла неугодных ей слуг, а уже выращея девочка может заняться устранением неугодивших ей людей более высокого ранга. Понимаете? Не совсем. Наши говорят: Горничная втиснула голову в плечи и так дёрнула за кромку передника, что казалось, он вот-вот треснет. Простите это, только разговоры. Я простая женщина и мало что понимаю, но вы хороший хозяин. Графство Вилли и герцогство Далмос граничат друг с другом. У многих слуг в обоих замках есть знакомые и даже родные, живущие на противоположной стороне. Вы хороший хозяин, ваши люди живут в достатке и довольстве, нет несправедливого суда и расправ по наговорам. Мы переживали, кто станет супругом графини, и так обрадовались, когда узнали, что это вы. Герцк хмыкнул. Не улавливаю сути. Говори короче. Я не знаю, верно ли это. Женщина задержала дыхание, словно собиралась прыгнуть с высоты или в ледяную прорубь, а потом выдала: Но ми лорд, мы заметили, что вы не очень ладите с женой, и боимся, что она решит от вас избавиться или не от вас, а от леди Адель. В каком смысле? опешил Арман. В том, что если её светлость станет вдовой, Вдовий статус позволит ей не только оставить за собой наследство отца, но и самостоятельно выбрать себе нового супруга. А если она останется вдовой с вашим ребёнком, то до совершеннолетия сына будет управлять и герцогством не сама, король назначит опекуна, но по сути она останется хозяйкой. И тогда нам всем придётся очень-очень плохо. Но проще, конечно, устранить леди Адель. Простите. Герцик молча смотрел на служанку. Вы не знаете, но леди Сона влюбилась в вас ещё девчонкой и постоянно рисовала ваши портреты. Кучу бумаги извела, никому не показывала, но прислуга всё видит и знает. Ну и что же плохого, удивился Арман в том, что жена любит мужа. Твои предупреждения и опасения не актуальны. Я вообще сильно сомневаюсь, что юная девчонка способна кого-то устранить тем более предмет своей симпатии. Вы не понимаете, служанка хрустнула пальцами. Леди Адель. Что? Леди Адель. Насторожился Герцик. Вы живёте с ней как? Ронира покраснела и дальше почти шептала. Как с женой. Это все знают. Знаете, леди Сония, вы женились на Графине, но оставили леди Адель в замке. Это любой женщине не понравится, а уж той, которая влюблена в мужа тем более. Понимаете? У её светлости есть опыт, есть верные люди, есть повод. Я пришла, чтобы предупредить вас. Если дорожите леди Адель, то лучше прикажите ей вернуться в своё поместье. И не спуская те глаз с её светлости. Обиженная женщина. Серьёзный противник. Боюсь, что Лиразосим появился не просто так. Вот это да. Я тебя услышал. Мужчина несколько секунд смотрел на бледную горничную, потом направился к выходу и успоев. Если узнаю, что ты позволяешь себе обсуждать жизнь, господ, даже с цветочным горшком, Я сделаю так, что ты очень об этом пожалеешь. Иди, занимайся своими делами и держи язык за зубами. Он шагнул в прихожую и остолбенел, встретившись с глазами Сони. Как давно герцогиня подслушивает? Что она успела услышать? Он не успел ничего сообразить, как следом в прихоже появилась горничная, бормочущая слова благодарности. И внимание герцогини переключилось на несчастную. Судя по реакции Сони, излишне любопытная жёнушка рассказ служанки пропустила и решила, что он зазвал прислугу себе для <кхм> ну и пусть так думает. Правда, Сона теперь горничную запомнит. Вон, уже пригласила на разборки, но с этим он женщине поможет. Пока не разберётся, что тут происходит, служанку лучше перевести в безопасное и главное укромное место. Мало ли, вдруг она ещё пригодится. Сона так на неё зыркнула, что рассказ о шалостях юной графини уже не кажется таким уж неправдоподобным. Арман проследил, как супруга добралась до своих покоев, убедился, что она скрылась за дверью, и только потом вернулся к себе. Надо же. Оказывается, не совсем невинный цветочек сона хранит в себе гораздо больше сюрпризов, чем он мог предположить. Значит, Лерзосим. Разберёмся, что за фрукт.